Ленни и новенькая медсестра. Что ты там пишешь в блокноте, Ленни? В этом? Я взяла с тумбочки блокнота, а в голове мелькнула. И когда это она успела заметить, что я в нем пишу. Новенькая медсестра присела на край моей кровати. Она скинула туфли, и теперь ее ноги в разных носках: один розовый с вишенками, другой полосатый с мордочкой мопса на пальцах. Свесившись, болтались сбоку. Она, разумеется, хотела, чтобы я дала ей заглянуть в блокнот, но я не давала. Историю пишу. Историю чего? Своей жизни и жизни Марго. Ваших ста лет? Точно. Хотя писать я начала еще до встречи с Марго. Так, это выходит дневник? Я покрутила блокнот в руках. Он в глянцевой обложке разных оттенков фиолетового. Заполнять страницы приходится с обеих сторон. Я ведь не хочу, чтобы место закончилось раньше, чем дойду до последней, поэтому они морщатся и переворачиваются с хрустом. Иногда я просто так переворачиваю их туда-сюда. Этот хруст так приятен. Наверное. Я тоже вела дневник. Новенькая медсестра достала из нагрудного кармана халата Леденец, развернула, протянула мне. Я и забыла, когда в последний раз сосала леденец. Он был со вкусом колы. Правда? Она развернула другой леденец, розовый, сунула в рот. «Угу, только ничего интересного там не было. Эта девочка говорила про меня за спиной то-то, поэтому я стала говорить про нее то-то. Тогда она решила меня побить, а я дала ей пинка. Правда? «Вид у новенькой медсестры был немного гордый, но она сказала, будто опасаясь, что я с ее санкцией примусь на радостях всех пинать. Пинаться нехорошо. Тебе попало за это? Она перекатила леденец во рту. Скорее всего. Пишу, когда заснуть не могу, объяснила я. Рисую я не очень, поэтому решила записывать истории, на случай, если рисунков моих не поймут. А про меня там есть? спросила новенькая медсестра. Если да, ты хотела бы почитать? Ну, конечно. Тогда нет. Про тебя там нету. А на самом деле есть, так ведь? Кто его знает. Она встала с кровати, сунула ноги в туфли. Сделай меня выше ростом, если все таки будешь описывать. Я только глянула на нее многозначительно. Спокойной ночи, Ленни. Новенькая медсестра ушла, оставив меня наедине с дневником писать про неё.